Скоро шаровары позовут татарина, Книксон, кукла, полька, тур. Мне ли петухами и кика подарина Чирики-боярики и пальцем? труб. <кху> Зырь, манишка, пуговицы плисовой, Грудку корявую, ах, обнимай! А в шкапу-то ни черта лысого, Хоть бы полки и тех нема! Шея заболела на корону, убола, В жаркую печку затылок утек, Не осуди, шерстяная публика, громкую кичку Хармса-дитё. Всё, Даниил Хармс, 1926 год, 1 января.